Глава 30. Мы уже приехали. С трудом на ватных ногах я все-таки выбралась из машины. Ведь я действительно пообещала ему все, что угодно за участие в съемке. Уж как-нибудь продержусь один вечер на празднике Агаты. Если бывшая участница их трио, конечно, пустит меня в свой дом. Хотя в глубине души я молилась, чтобы пустила. И мне не пришлось бы еще раз преодолеть весь этот путь до квартиры льва. Наедине с Мишей. Вот уж точно пытка похлеще испанского сапожка. Не глядя на меня, Миша поправил джинсы в районе паха, достал с заднего сиденья автомобиля букет роз и какую-то брендированную коробку, перевязанную красной лентой. «Уедем, как только ты захочешь». Пообещал, стоило нам миновать пост охраны. А может, я хочу повеселиться, выпустила пару ядовитых стрел прямо в его невозможные зеленые глаза с коричневыми крапинками. Напьюсь, ненароком приму участие в групповушке. Вы ведь тут все уже кашлянула, так сказать, были друг с другом. Пустим свежей крови! Невесело рассмеялась. Вики! Миша поморщился, предупредительно сжав мою ладонь. Кончик его большого пальца заскользил по моей коже. «Хватит вести себя, как долбанный джентльмен! Ты такой же наглый, испорченный, разрушитель женских сердец, как и твои братья!» Я оттолкнула Мишину руку. «И не надо на меня так смотреть. Я в курсе историй Агнии и Ассоль. Знаю, как тяжело им пришлось. Но в нашей сказке не будет хэппи-энда». Тяжело вздохнула глядя, как заходили сухожилия на его крепкой шее. Однако я продолжила. «Наша история со львом закончена, а с тобой никогда не начнется. А теперь просто оставь меня в покое, и не надо меня опекать. Как-нибудь сама справлюсь, не маленькая». Для пущей убедительности грозно сжала кулачки. «Говоришь, никогда не начнется? Когда слышишь, как кто-то говорит «никогда»?» Переворачивай песочные часы и жди. Он подмигнул, не прекращая сверлить меня напряженным взглядом. Фыркнув, я покачала головой и рванула вперед, стараясь как можно скорее затеряться в толпе гостей. Благо их тут было не менее полусотни, а может и больше. Мне еще не доводилось присутствовать на столь масштабных мероприятиях. Вся территория дома Агаты была украшена языческими символами праздника Ивана Купала. Гости прыгали через костер, водили хороводы, плели венки, запускали их в бассейн, пели и танцевали. Откровенно говоря, выглядело все это жутковато, будто я перенеслась на несколько столетий назад, во времена, когда люди реально верили в колдовские свойства ночи на Ивана Купалу. «Вика!» Я обернулась и встретилась лицом к лицу, «С виновницей торжества». Агата смерила меня своим фирменным, оценивающим взглядом. Басая, она была облачена в белоснежный сарафан, обтягивающий шикарную грудь, а на розоватых волосах красовался венок из полевых цветов. «С днем рождения!» — поздравила я, слегка склонив голову. «Спасибо», — подмигнула именинница. «Видела, ты с Мишей пришла. А где льва забыли?» «Не знаю». Мы расстались, он больше передо мной не отчитывается, никогда не отчитывался. Так что я подмигнула в ответ. Значит, попользовался тобой и отдал Михе? Не переставая сверлить меня взглядом, хозяйка дома взяла у проходящего мимо официанта два бокала шампанского и протянула один мне. Не откажешься выпить за мое здоровье? Улыбнулась Нахалка. Ну как я могу? И вновь я, с пугающей точностью, отзеркалила ее улыбку и позу. «Я сразу знала, что лев тебе не по зубам!» Агата невинно захлопала густо накрашенными ресницами. «Да и Миха скоро наиграется!» «Между нами ничего нет», — парировала я на автопилоте. Сама не знала, кого больше пыталась в этом убедить, ее или себя. Сделав маленький глоток шипучего напитка, вдруг почувствовала, Как сухо в горле и залпом осушила бокал. А охот на верю. Агата пробежала язычком по влажным губам. Раньше в ночь на Ивана Купалу выбирались суженные и совершались брачные обряды. Сегодняшняя ночь особенная. Она снова хитро мне подмигнула. Пойдем погадаем на суженого». Я нахмурилась, ощутив, как пальчики именинницы сомкнулись на моем запястье. Ты сейчас серьезно? вопросительно изогнула бровь. «Более чем. Пойдем, пойдем. Разве тебе не интересно?» М -м -м Она подвела меня к шатру, возле которого наблюдалась вереница гостей, преимущественно женского пола. «Так, девчат, уступите нам место!» Агата подтолкнула меня ко входу. «Не знаю, что это было. Бокал шампанского, выпитый на голодный желудок, или болезненное любопытство». Ведь я еще ни разу не прибегала к услугам каких-либо гадалок, считая все это шарлатанством чистой воды. Но я не стала сопротивляться и проследовала внутрь задымленного шатра. Слабоумие и отвага, как говорится. «Ну, здравствуй, красавица!» Тепло поприветствовала меня темноволосая пожилая женщина в белоснежной мантии и вуале, закрывающей половину лица. «Здравствуйте!» Ответила я, переминаясь с ноги на ногу, вдыхая запах каких-то душистых масел. В помещении царил полумрак. «Я рада, что ты пришла. Давно тебя ждала». «Меня?» — громко сглотнула. «Но...» — так и знала, что все это развод чистой воды. Как она могла меня ждать, если мы ни разу не пересекались? Я точно была в этом уверена. «Ошибки быть не может». «Давно видела твою карту рядом с их картами и даже боялась, что ты не успеешь». «Не успею? Что это значит?» Она протянула мне колоду странных карт с черными рубашками. Тени, Вика». «Вика?» Наверняка Агата назвала ей имена всех гостей. «Давай, давай!» «Видела, сколько там желающих со мной пообщаться?» «И задавай свой вопрос». Черные цепкие глаза гадалки прищурились. Ее взгляд проникал мне под кожу. У меня нет вопроса. Ну как же, целых два? Понимающе усмехнулась. Их двое. Ты одна. Два короля. Один темный, другой светлый. Только тебе решать, какой из них останется. Останется? Я ослышалась. По пояснице пробежали мурашки. Меня буквально парализовало от жуткого предчувствия. Сквозь шум в ушах я слышала скрипучий тихий смех. «Простите, это должно быть какая-то ошибка. Я лучше пойду». «Ты ведь с самого начала чувствовала подвох». Она буквально выжигала меня своими ведьмовскими глазами. «Что все это значит?» Я дышала через рот, пытаясь обрести трезвость мыслей. Тени, а потом поговорим». Желая женщина поправила вуаль, вновь указывая на колоду карт в испещерённых морщинами жилистых руках. И я вытянула. Одну. Из середины. Сердце сжалось от раската заливистого хохота. «Я так и знала!» — гадалка зааплодировала. «Что? Что там такое?» Я кусала пересохшие губы, проклиная себя, что вообще сюда пришла. «Эта карта называется «Любовь и смерть». «Но что это значит?» Спросила я севшим голосом. «Ты сама все понимаешь, девочка. И только тебе под силу их спасти». Я в ужасе переводила взгляд с гадалки на карту и обратно. Руки тряслись. Меня колотила крупная дрожь. «Да что за чертовщина? Наверняка Агата все подстроила». «О чем вы говорите? Это какой-то бред, абсурд». «Ты должна сделать выбор сердцем. Только тебе под силу их спасти». «Не одного, а двоих. Запомни, их можно спасти». «Спасти? Но от чего? От чего их нужно спасать?» Моя голова начала мелко трястись, будто отказываясь верить происходящему. «Делай то, что велит тебе сердце. Даже в самой безумной агонии доверься ему. Ты должна сделать правильный выбор, девочка. Смотри, не ошибись».